Один образ всегда стоял перед его мысленным взором. Образ прадеда Гано. Каким он сам в детстве знал его, и почему подобие мечтал вырастить сына. Светлая голова, веселый, простой, сильный, с развитым чувством юмора. Возможно ли, чтобы Гано стал таким? Нет, видимо, невозможно. Но почему? Если бы хоть подавить в нем страсть к музыке, изгнать музыку из дома, ведь это она отчуждает мальчика от практической жизни, вредит его физическому здоровью, подтачивает душевные силы, не граничит ли иной раз его мечтательная самоуглубленность с невменяемостью? Однажды минут за сорок до обеда, который подавался в четыре часа, Гану один спустился во второй этаж. Сыграв несколько упражнений на рояле, он от нечего делась прошел в маленькую гостиную. Растянувшись на атаманке, Ганно потеребил угол своего матросского галстука на груди и, бесцельно скользнув взглядом по комнате, заметил на изящном письменном столике матери раскрытый кожаный бювар с семейными документами. Подпершись кулачком, он некоторое время издали созерцал его, Наверное, папа что-то вписывал туда после второго завтрака, не успел кончить и оставил его лежать до своего возвращения из конторы. Кое-какие бумаги были убраны в бювар, остальные лежали рядом с ним, под металлической линейкой. Толстая, золотообрезная тетрадь с неодинаковыми по формату и цвету страницами была раскрыта. Гано беспечно соскользнул с атаманки, и направился к письменному столу. Тетрадь была раскрыта на той самой странице, где почерком его предков, а под конец рукой его отца, было нарисовано родословное древо Буденброков со всеми подобающими рубриками, скобками и четко проставленными датами. Стоя одним коленом на стуле и подперев ладонью русую кудрявую голову, Гано смотрел на рукопись как-то сбоку, с безотчетно критической и слегка презрительной серьезностью полнейшего безразличия, в то время как свободная его рука играла маминой ручкой из оправленного в золото черного дерева. Он пробежал глазами по всем этим мужским и женским именам, выведенным одно под другим или рядом. Многие из них были начертаны по-старомодному затейливо, с размашистыми росчерками поблекшими или, напротив, густо-черными чернилами, в котором пристали крупинки тонкого золотистого песка. Под конец он прочитал написанное папиным мелким торопливым почерком под именами Томаса и Герды свое собственное имя Юстус Иоганн Каспар. Родился 15 апреля 1861 года. Это его позабавило. Он выпрямился, небрежным движением взял в руки линейку и перо, приложил линейку чуть пониже своего имени, еще раз окинул взглядом все это генеалогическое хитросплетение и спокойно, ни о чем при этом не думая, почти машинально провел поперек всей страницы аккуратную двойную черту, сделав верхнюю линию несколько более толстой, чем нижнюю, как полагалось в арифметических тетрадках. Затем он склонил голову на бок и испытующим взглядом посмотрел на свою работу. После обеда сенатор позвал его к себе и, нахмурив брови, крикнул. «Что это такое?» откуда это взялось это ты сделал на мгновение гано даже задумался он или не он но тут же ответил робко боязливо да что это значит зачем ты это сделал отвечай как ты смел позволить себе такое безобразие и сенатор ударил гано свернутой тетрадью по лицу маленький ган отпрянул и, схватившись рукой за щеку, пролепетал. Я думал, я думал, что дальше уже ничего не будет. Глава 8 С недавних пор у семьи Буденброков, обедавшей по четвергам в окружении спокойно улыбавшихся богов на шпалерах, появился новый, весьма серьезный предмет разговора, вызывавшей на лица к дам Буденброк с Брейтенштрассы выражение холодной сдержанности, а в мимике и движении госпожи Перманедер необычайную горячность. Она начинала говорить, откинув голову, вытянув обе руки вперед или воздев их к небесам, со злобой, с негодованием, с неподдельным глубоко прочувствованным возмущением. От частного случая, о котором шла речь, госпожа Перманедер то и дело, закашливаясь сухим нервическим кашлем, вследствие ее желудочного недомогания, переходила к общему, распространялась о плохих людях вообще, и гортанным голосом, который появлялся у нее в минуты гнева, издавала звуки, напоминавшие короткий воинственный зов фанфары. Так она некогда произносила «слезливой тришке, грюнлих, пермонедр». Но примечательно было то, что к этим словам присоединилось новое, которое она выговаривала с неописуемым презрением и ненавистью. И это слово было «прокурор». Когда же директор Гуга Вейншенг, как всегда с опозданием, ибо он был обременён делами, входил в столовую, неся перед собой сжатые в кулаки руки и, самоуверенно ухмыляясь вихляющей походкой, направлялся к своему месту, разговор прекращался, и за столом воцарялось напряженное тягостное молчание, покуда сенатор не выводил всех из замешательства самым непринужденным тоном, словно речь шла об обыденном деле, спрашивая директор, что у него слышно нового. Гогу Вэйншенк заверял, что все обстоит очень хорошо, как нельзя лучше, и тотчас же спешил заговорить о другом. Он теперь бывал много оживленнее, чем прежде, и взгляд его с каким-то неистребимым простодушием блуждал по сторонам, когда он несколько раз подряд, не получая, впрочем, ответа, спрашивал Герду Буденброк о самочувствии ее скрипки. Вообще он стал очень разговорчив, даже боек на язык. Неприятно было только, что от избытка веселости и простодушия он недостаточно обдумывал свои слова и нередко пускался в довольно неуместные рассказы. Так, например, в одном из его анекдотов фигурировала кормилица, страдавшая ветровой немощью и тем наносившей ущерб здоровью своего питомца. Господин Вейншенк с большим юмором, как он полагал, воспроизводил восклицание домашнего врача. Кто это здесь так воняет? Нет, кто же все-таки здесь навонял? Не замечая, или замечая уже слишком поздно, что его супруга Эрика заливалась краской. Консульша Томас и Герда замирали в неподвижности. Дамы Буденброк обменивались колкими взглядами, даже Рикхенд Зеверин на нижнем конце стола строила обиженную мину, и только старый консул крегер тихонько фыркал. Что же случилось с директором Вейншенком? Этот солидный, работящий, положительный и несветский человек, душой и телом преданный своей работе, якобы допустил и не однажды, тяжкий проступок, и теперь официально обвинялся в совершении не только сомнительной, но более того неблаговидной, даже преступной сделки. Против него было возбуждено судебное преследование, исход которого невозможно было предвидеть. В чем же, собственно, была суть предъявленного ему обвинения? А вот в чем. В ряде местностей произошли большие пожары. Страховому обществу предстояло выплатить погорельцам весьма крупные суммы. И директор веншенг своевременно получив от своих агентов донесения о катастрофах, а следовательно, пустившись на заведомый обман, будто бы перестраховывал своих клиентов в других обществах, тем самым перелагая на них все убытки. Дело его было передано прокурору, доктору прав Морицу хагенштрему Томас, — сказала консульша, оставшись как-то раз вдвоем с сыном, — скажи на милость, я ровно ничего не понимаю, как нам отнестись к этому делу. — Что мне тебе сказать, милая мама? — отвечал он. — Утверждать, что все будет в порядке, я, к сожалению, не берусь. Но чтобы Вейншенг был так уж виноват, какое кому угодно это изображать. Мне тоже не думается. В современной деловой жизни существует понятие, называемое обычай. Это, как бы мне тебе объяснить, ну, скажем, маневр не вполне безупречный. Не в полном смысле слова законный. Человеку непосвященному он может даже показаться бесчестным. Но тем не менее, по какому-то молчаливому соглашению, вполне принятый в деловом мире, провести границу между обычаем и прямым правонарушением не так-то легко. Но неважно, если Вейн Шенк и поступил не вполне благовидно, то все же надо думать с делу, Немногим больше того, что делали его коллеги, вышедшие сухими из воды. И тем не менее, в благоприятный исход процесса я не верю. Может быть, в большом городе его бы и оправдали, но не у нас, где все руководствуются групповыми интересами и личными мотивами. Ему следовало бы это учесть при выборе защитника. У нас в городе нет ни одного выдающегося, по-настоящему умного адвоката, достаточно талантливого, красноречивого и опытного, чтобы распутать такое сомнительное дело. Зато все раши, господа, юристы тесно связаны друг с другом, общностью интересов, совместными обедами, частично, даже родством. И, конечно, друг с другом считается. По-моему, Вейншенк поступил бы умнее, пригласив одного из здешних адвокатов. А он что сделал? Он счел нужным, я сказал, счел нужным, и это, в конце концов, говорит за то, что совесть у него чиста, выписать себе защитника из Берлина, некого доктора Браслауэра, прожженную бестью ловкача, виртуозно перетолковывающего законы, о котором говорят, что он немало злостных банкротов избавил от скамьи подсудимых. За очень крупный гонорар он, конечно, поведет дело, и поведет достаточно хитро. Но будет ли от этого какой-нибудь толк? Я предвижу, что наши почтенные юристы станут руками и ногами противиться успеху чужака, и что состав суда весьма благосклонно отнесется к речи доктора хагенштрема А свидетели? Не думаю, чтобы сослуживцы Вейншенко особенно горячо за него ратовали, То, что даже мы, люди, благожелательно к нему настроены называем его внешней грубостью, да он и сам это так называет, не обогатило его друзьями. Словом, мама, я ничего хорошего не жду. Ужасно, конечно, для Эрики, если произойдет несчастье, но больше всего я болею душой за Тони. Ведь она, понимаешь, права, говоря, что Хагенштрэм С радостью взялся за это дело. Оно всех нас касается. Как коснется всех нас его позорный исход? Вэйн что ни говори, принадлежит к нашей семье, сидит за нашим столом. Я лично сумею стать выше этого. Я знаю, как мне себя повести. В глазах города я буду в стороне от этого дела. Не пойду даже на разбирательство. Хотя мне было бы очень интересно послушать Бреслауэра и чтобы избежать малейшего упрека в желании как-то воздействовать на суд, вообще от всего устранюсь. Но, Тони, мне страшно даже подумать, чем был бы для нее обвинительный приговор. Разве ты не понимаешь, что кроется под всеми ее протестами, под всеми разговорами о клевете и зависти? Страх! Страх! После всех несчастья и потерь, выпавших на ее долю, потерять и это последнее, достойное семейное положение дочери. Вот посмотришь, чем глубже начнут в нее закрадываться сомнения, тем ретивее она будет отстаивать невиновность Венштейнка. Возможно, впрочем, что он и вправду невиновен. Как знать? Нам остается только дожидаться, мама, и стараться как можно тактичнее обходиться с ним, с Тони и с Эрикой. Но я лично... Ни на что доброе не надеюсь. Вот при каких обстоятельствах на сей раз наступало Рождество».